Глава 17 Прошептав нужное заклинание и скрыв таким образом всех девушек, вопросительно посмотрела на Диаса. Он кивнул, давая понять, что у меня все получилось. Пленницы стали невидимы чужому взгляду. А вот с Фрейей возникла проблема. Слишком слаба, чтобы передвигаться самой. А среди нас нет других мужчин, чтобы могли бы перенести ее. Диас был нужен как проводник и грубая сила. «Попробуй что-нибудь сделать». Я вздохнула. Не очень-то хотелось раскрывать все свои способности. «Положи ее сюда», — указала на нишу в стене. Мужчина бережно опустил драгоценную ношу на камень, поправил девушке растрепавшиеся волосы и, стянув себя жилетку, скатал ее и положил под голову. Я примастилась сбоку, взяла Фрейю за руку. Магический осмотр показал, что у бедняжки полностью истощены энергетические каналы. Слабый магический удар вычерпал все резервы. Но если бы не способности, Фрея уже давно умерла. Я подлатала рваные края ауры, соединила иссохшие каналы силы со своими и влила немного энергии. Фрея была марком земли. Крупицы дара позволяли ей чувствовать природу и находить общий язык с растениями и животными. Но творить заклинания не могла, разве что создать маленький световой шар. Прямо на глазах щеки девушки заразовели. Кожа вернулась к своему естественному цвету, утратив ненормальную бледность. Дыхание выровнялось, сообщая о том, что обморок перешел в здоровый сон. «Да, нести все равно придется. Ей нужно время, чтобы прийти в себя». Сделала неутешительный вывод. Хм, в голову пришла идея. «Диас, когда, ты говорил, будет смена караула?» «Так совсем скоро». «Ждите, пока здесь», — обратилась к девушкам. «Мы скоро вернемся». Развернувшись, к полуорку добавила, «Поспешим, помощники нам пригодятся. Я, кажется, придумала, как заставить стражу нам помогать. Нужна лишь мелочь, напоить их одним интересным зельем. Сможешь обездвижить, только не калечь». Диас хмыкнул и сжал кулаки. На краснокожем лице заиграла предвкушающая улыбка. «Ничего хорошего тому!» Кто встанет на его пути, она не предвещала. В караульном помещении куда мы пришли за минуту до появления смены у стеночки валялись два полуживых тела. На мой возмущенный взгляд полорк виновато ответил: Я же не знал, что они нужны будут, бил наверняка, чтобы час точно в отключке провалялись. Угу пробурчала под нос. а лицами они оползами бились, чтобы симметрию не нарушить? В этот момент в помещении валились четверо. Шумный разговор мы услышали задолго до появления самого источника звука. Диас бесшумно перетек к стене у входа, по пути вооружившись одной из валяющихся на полу дубинок. Я же приняла эффектную позу, нацепив радостную улыбку а руки за спиной в это время уже приготовили парочку несмертельных проклятий. Думаю, чихающий или икающий противник не сможет оказать должного сопротивления. Однако магия не понадобилась. Узрев незнакомое лицо там, где ему не подобает быть, стражники разинули рты. «Привет! Мне сказали, у вас тут вечеринка намечается?» Заглянула на огонек. «Вы же не против?» «А-ну-э-ой-а-тхарг». Диа скрутил четверку в считанные секунды. Двух вырубил резкими ударами в висок, а оставшихся схватил за шкирки и стукнул лбами. Звук получился характерный. В наличии умственных способностей у данных индивидов. Пришлось усомниться. Пока оглушенные стражники приходили в себя, полуорк снабдил всех качественными кляпами и связал их руки за спинами. После усадил редком у стеночки, подперев совсем ушибленных и заваливающихся на бок стражей более адекватными. Чтобы привести мужчин в чувство, мой помощник зачерпнул ковш воды из бочонка, обнаруженного неподалеку и плеснул им в лица. Результат не заставил себя ждать. Помещение наполнилось дружным мычанием и фырканьем. «Готово!» – доложил о выполненной работе Диас. «Пять минут. Справился на отлично. Похвалила полуорка. Теперь напоим их». Слив пойла из кружек, обнаруженных на столе прямо на пол, налила в них воды. Затем добавила по три капли из того флакончика, что прихватила у одного из охранников. Нужно, чтобы эти, кивнула на таращившихся на нас глазами бешеных рыб стражников, выпили все. И, да, сначала узнай их имена. Бравые парни послушно выпили все до последней капли. Решивший заортачиться стражник получил от Диаса болезненный тычок под дых. В попытке вздохнуть неосторожно открыл рот, куда шустрый полуорк влил всю кружку. И еще придержал бедолагу, чтобы не выплюнул все назад. А он порывался, причем очень активно, и даже слегка посинел. Наверное, от нехватки воздуха. Сам виноват. Ну что же, командуй. Отдала бразды правления в руки Диаса. Сейчас они выполнят любую команду. Хоть собственный палец сожрут, а завтра ничего не вспомнят. «Откуда у тебя это зелье?» — насторожился полуорк. «Досталось по случаю», — сказала полуправду и втайне обрадовалась, что не пустила мужчину в камеру Фрейи. Разорвал бы того гада голыми руками. Ему и так повезло. «Думаю, будь у несостоявшейся наложницы побольше сил, Смерть охранника не была бы такой быстрой. Дальше все пошло по накатанной. Диа спустил вперед себя подчиненных стражников, которые расчищали путь, нейтрализуя ничего не подозревающую охрану. Из последних, путем отработанных действий, уже через пару минут получались новые солдаты, формирующие нашу маленькую армию. То, что я планировала сделать, было жестоко. Пусти через портал впереди себя и девушек вооруженных охранников, на которых придется основной удар воинов Тершатыяна. жертва сбежать вряд ли получится. Но я собиралась дать максимальную защиту тем, кто пойдет в первых рядах. До моих покоев отряд добрался без особых проблем. За время пути по действию зелья попали 10 воинов, два пажа и старший караул. Пожей отослали на кухню за едой. сайды которая решила среди ночи проконтролировать новую наложницу, тоже напоили напитком починения Женщину отправили за лекарем. Кстати, Эйба даже поить не пришлось. Действие отвода глаз к тому времени закончилось, и целитель воочию убедился в плачевном состоянии девушек. Старикан со странной фанатичностью принялся за работу. А пленницы первым делом оккупировали мою купальню. Хорошо, что ее размер позволял вместить всех желающих, смыть себя пот и грязь подземелий. Вещей, которыми заполнили мой гардероб, хватило бы одеть втрое больше народу. Размер, конечно, не всем подошел. Однако, каждая смогла что-то подобрать на первое время. Диас в это время навестил главного повара. С подбитым глазом и сместившимся на бок белым колпаком, грузный мужчина все же принял нашу сторону. Доводам краснокожего сложно что-то противопоставить. Отряд воинов увеличился до двадцати голов. Дожидаться назначенного часа вся эта компания решила у меня. И если мужчинам я могла приказать не смотреть в сторону полуодетых девушек, то последним, отмытым, накормленным и почти свободным скучное ожидание далось нелегко. Красавицы так и стреляли глазками в сторону особо привлекательных стражников. Я уже подумывала над тем, чтобы всех прелестниц напоить зельем. Одна беда, этого зелья осталось катастрофически мало. Одна, максимум две порции. Разрабатывать план по спасению доверила полуорку. Да, на моей стороне была сила, но у Диаса опыт и необходимые навыки. Единственное, о чем сказала мужчине, что смогу создать жизнеспособных фантомов, присутствующих стражников. В пылу битвы не каждый демон сможет распознать подделку. И даже если это случится... У настоящих воинов будет возможность подобраться достаточно близко, чтобы обезвредить противника. Я же вместе со спасенными девушками ожидала условного сигнала, чтобы войти в портал. Диас к тому времени должен был расчистить путь снаружи. Браслеты, ограничивающие его силу, с помощью трины сняли. На всякий случай воссоздала иллюзия рабских знаков на запястьях. Фрея пришла в себя как раз перед рассветом. Полуорк стиснул ее в объятиях. Закружил, нашептывая что-то на ушко, отчего суровая красавица зарделась. И столько нежности было в их взглядах, столько ласки в каждом движении, улыбки, жести, что у меня невольно сжало сердце. Эти двое так любили друг друга, были преданы чувствам, что через столько прошли, чтобы быть вместе. А я... Терша Таян никогда не будет любить меня так, самоотверженно. Утерев невольную слезу, запретила себе думать о демоне. Все потом. Сейчас многие жизни зависели от меня. Эти девушки верили мне. В сердце каждой поселилась надежда сгнить в подземелье или прозябать в роскоши и вечном одиночестве. Вот что ждала каждую. А так у них был шанс начать новую жизнь, создать семью, завести детей. И это на первое время. Раздала бывшим наложницам прихваченные в сокровищнице кошельки с золотом. Сможете вернуться домой. Здесь хватит и на дорогу, и на обустройство, а может и на приданное сгодится. Подмигнула оробевшим красавицам. «Не у каждой есть куда возвращаться», — грустно заметила одна из пленниц. «Моей семье демон заплатил выкуп. Они не примут назад, свяжут и сами отправят обратно». «Мне тоже не вернуться», — схлепнула другая. «Лучше смерть. Меня прямо со свадьбы забрали. И мужа моего...» Из огромных глаз полились слезы. «Убили! Всего-то и успели обряд совершить, да из храма выйти. Как я на глаза родным покажусь!» «Девочки!» — резко прервала откровение, грозившее перейти в массовую истерику. «Кому некуда идти, держитесь вместе. Денег у вас достаточно, чтобы уехать подальше. Да жизнь новую начать!» Вы же красавицы, как на подбор все. Встретите еще достойных мужчин. Будь проклята, эта красота!» В отчаянии вскрикнула еще одна и разревелась. «Эм!» Опешила, глядя, как одна за другой всклипают девчонки. «Дело ведь не во внешности!» От моих слов бедняжки разревелись в голос. «Ай, болит! Ой!» Эст отельен, обратилась к лекарю. У вас есть какой-нибудь успокаивающий настой? Дождавшись кивка, распорядилась от души напоить расчувствовавшихся красавиц. После разделила их на две группы. В одну вошли те, кто собирался вернуться к родным, в другую те, кому некуда податься. Эй, помощь пришла неожиданно. Вы чего раскисли? Фрея, уперев руки в бока, строгим взглядом рассматривала девушек. «У вас появилась возможность вырваться на свободу, построить жизнь так, как сами захотите, а вы тут сырость развели». Многие, хлюпнув носом, уставились на дикарку. Сильная женщина с шальным блеском в черных глазах внушала уверенность. «Неужели вы?» – продолжила Фрея выдержав тяготы подземелья, найдя в себе силы сопротивляться губительному очарованию демона, теперь сдались? Куда подевались бунтарки, идущие наперекор воле местного хозяина? Осталось совсем немного для того, как сбудется мечта каждой, и вы обретете свободу. Так почему вы трусите? Почему, балансируя на хлипком мостике над пропастью, Боитесь преодолеть последние метры до спасительной тверди?» Девушки смущенно потупились. Слова дикарки были правдивыми. На лицах бывших пленниц заиграл румянец смущения. Но во многих взглядах появилась решительность. Зажегся огонек борьбы. Фрея сумела достучаться до отчаявшихся сердец. «Куда вы отправитесь потом?» Поинтересовалась я, отведя дикарку в сторону. «Есть место, куда сможете вернуться?» «Мы пойдем за тобой», — ответил неслышно подошедший Диас. «Почему?» — я дал клятву хранителя. «Напомнил полуорг. А еще ты вернула мне смысл жизни. Взгляд, брошенный в сторону черноглазой красавицы, был полон тепла». Но я и сама не знаю, в то место, куда собираюсь вернуться, вас не допустят. Значит, будем жить поблизости. Мы привыкли к кочевой жизни, а служить нашей спасительнице об этом можем только мечтать. Но я... Не нужно мне служить, — опешила от заявления Диаса. Правда, не нужно. Отказываешься? Глухим голосом спросил Полоорг, «Считаешь нас недостойными?» «Что же, это твое решение. Мы вынуждены повиноваться». Диас Фрей взялись за руки, с дикой обреченностью и бесконечной нежностью посмотрели друг на друга. «Зато вместе», — прошептала дикарка, «Эй — «Эй!» — заподозрила неладные. Это что вы там удумали? Отвечайте. Раз ты не принимаешь нашу благодарность, значит считаешь недостойными. Но не переживай, я помогу вывести всех пленниц, как ты и хочешь. А потом? Потом отправимся на одно из сохранившейся капищ, чтобы принести последнюю жертву. А какой жертве идет речь? Мне очень не понравился настроивать соединенной семейки. Обогрим своей кровью алтарь и встретим наш последний рассвет. «Вы чего, самоубийцы решили?» Уточнила, холодея от таких признаний. «Ну, если не вдаваться в подробности ритуала, то да», подтвердил страшную догадку полорг. «Не сметь!» – взвизгнула я. «Переполошив всех в комнате, не надо этого делать!» «Но ты же...» «Передумала!» Поспешила ответить, с радостью отметив вспыхнувшие надеждой глаза Краснокожего и его жены. «Мне пригодится ваша помощь! Вы... вы... вы возьмете на себя заботу о тех пленницах, кому некуда идти!» Выпалила неожиданно для себя а озадачились моими словами не только Диас Фрейи, но и девушки. «Как это?» – пискнула одна из них. «Как-как. Деньги у вас есть, купите дом где-нибудь, обустроитесь, а там видно будет». «Спасибо!» Полуорг припал на одно колено, приложил ладонь к сердцу и склонил голову. «Хорошо!» – успела спрятать руки за спиной. Подозреваю, этот ненормальный вполне мог кинуться и их целовать. А с другой стороны, неплохо я придумала. И странную семейку спасла от суицидных порывов. И девчонкам на первое время защиту нашла. Куда им одиночкам податься? Даже с деньгами далеко уйти не смогут. Какой-нибудь придурок обязательно привяжется. И неизвестно, чем дело кончится. А так... И овцы сыты, и волки — хм, а там и для Трины поддержка. Вдруг и вправду этот хранитель на пользу ей пойдет.